Глава семьдесят девятая «Ауе-пух!» — ухмыльнулся я и увидел, как Иверсон и Карсуолл обменялись взглядами. «Вы потеряли рассудок, Шилд!» — сказал Карсуолл. Иверсон толкнул меня на стул, стоявший напротив скамейки, а сам расположился у двери. «Связь между вами известна», — продолжил я в надежде, что смогу использовать свой козырь. «Кому известно?» — спросил Карсуэл. Ну аку? Но ведь человек может просто купить попугая! Или нет? Для мальчика, который вот-вот станет его пасынком!» Он произнес последнее слово с особым ударением и посмотрел на меня. В его взгляде смешались триумф и ненависть. «Зачем вы докучали миссис Франт подле могилы ее покойного супруга?» «Откуда вы знаете, что я с ней встречался?» Она сама мне сказала. Карсуал оглядел комнату, словно ветхие стены были восхищенной публикой. «Она ведь резко осадила вас и велела убираться!» Я покачал головой. «Это Керридж, да? Она служит сразу двум господам. Вам и мистеру Ноаку. Но Керридж не только это вам рассказала. Она узнала от Хармвелла, где я живу, и донесла вам, иначе головорезы Иверсона не смогли бы так быстро найти меня». Карсвул пожал плечами. «И как далеко Ноак влез в это дело?» «Он не посвящал меня. А вот это мы сейчас проверим. Вы когда-нибудь видели руку, раздробленную дверью?» «Я промолчал. Неприятное зрелище. Но это еще и необычайно болезненно, зато очень просто». Держишь руку между косяком и дверью с той стороны, где петли. А можно и по одному пальчику прищемлять. Это кому как нравится. А потом дверь просто закрывается. Любой мастеровой скажет вам, что если есть рычаг, то сила не нужна. Даже ребенок может выполнить этот трюк. Главное правильно поместить руку. Вы чудовище. Как говорится, нужда закона не знает, а через жизнь шагает. «Разве это не ваша избитая фразочка, господин учитель? Я просто приспосабливаюсь к жизни. Вы для меня представляете двойную угрозу. Вы можете запятнать репутацию моей будущей супруги и поставить под вопрос успех сделки». Я ничего не говорил, лишь сжал руки, связанные за спиной, и подумал о плоти, сухожилиях и костях под кожей. карсуолл кивнул Иверсону, который взвел пистолет, и сделал шаг вперед». — Не его, — велел Карсвал. Сначала девчонку. Пусть он посмотрит, до чего довело его молчание, прежде чем испытает тоже на собственной шкуре. Иверсон кивнул и развязал запястье Мэри Энн. Ноги девушки оставались связанными. Иверсон схватил ее под мышки и поволок к двери. У бедняжки во рту был кляп, но из горла вырвался булькающий звук, намного более красноречивый, чем любые слова. — Стойте! «Сказал я. Не нужно мучить девушку». Карсуал откинулся на скамейке и открыл часы. «Даю вам минуту, чтобы убедить меня». «Вы ее отпустите?» «Возможно. Все зависит от вашей честности». «У меня не оставалось выбора. Мистер Ноак считает, что Генри Франт ответственен прямо или косвенно за смерть его сына в Канаде во время последней войны». Он полагает, что лейтенант Сондерс умер, поскольку грозился придать гласности мошеннические сделки, проводимые банком Уэйвенху, или, вернее, мистером Генри Франтом. Более того, он подозревает, но пока что не смог доказать, что вы сами, мистер карсуолл были пособником Франта в его преступной деятельности, то есть явились, по крайней мере, в некоторой степени, соучастником убийства лейтенанта Сондерса. карсуолл надул щеки и со свистом выпустил воздух. «А какие у него есть доказательства?» «Ничего, что прямо указывало бы на вас. Однако, проведя собственное расследование, мистер Ноак обнаружил, что Генри Франт расхищал имущество банка после того, как взял на себя руководство. Мистер Ноак предпринял ряд шагов, чтобы ускорить крах банка и разорение самого мистера Франта». «Но этим дело не кончилось», — тихо заметил Карсволл. «Нет, сэр, не кончилось». «Мистер Нок завел знакомство с вами. Переговоры касательно предполагаемой продажи ливерпульских складов убедили его, что вы принимали активное участие в канадских операциях, хотя это и не доказывало, что вы имеете отношение к смерти его сына. Я замялся. А теперь мы подошли к смерти миссис Джонсон и Леднику. Я почувствовал, что атмосфера в комнате внезапно изменилась, как только я выпалил последние слова. Иверсон тихонько охнул». «Это был несчастный случай», — фыркнул Карсуал. «Именно такое решение вынес Коронер». «Несчастный случай, сэр. Но, думаю, Коронер не знал, что миссис Джонсон была в леднике не одна. С нею был мужчина. Мне казалось, что это неподходящее время и место для романтического свидания. Они пришли туда с иной целью». Генри Франт и миссис Джонсон спрятали в леднике кое-какие ценности, в надежде, что смогут начать новую жизнь после того, как банк лопнет, вероятно, за границей и под чужими именами. Карсволл удивленно поднял густые брови. «Никогда не слышал ничего более невероятного. Они забыли кольцо. Вернее, он забыл. Кольцо? А, то кольцо, что вы похитили!» «Нет, то кольцо, которое вы велели вашему лакею спрятать в подкладке моего пальто, чтобы у вас появилось законное основание для предъявления против меня ложных обвинений». «Ложных? Ложных, говорите? Но где же тогда, позвольте спросить, кольцо?» «Не могу вам сказать, но точно знаю, что его скоро доставят в ваш особняк на Маргарет-стрит. Но вернемся к мистеру Ноаку. Он получил список ценных бумаг, отсутствовавших на момент падения банка». «В их числе вексель, который был недавно обналичен в Риге». «И как мистер Ноак это объясняет?» «Он считает, что Генри Франт инсценировал собственное убийство и все еще жив, и вы с ним заключили сделку». Карсволл откашлялся, из его рта вылетел комок слизи. «Прошу вас просветить меня на этот счет». «Вы помогаете ему обналичивать векселя и, вероятно, продавать и другие ценности». Мистер Франт не осмеливается делать это сам, даже за границей, поскольку он виновен не только в хищениях, но и в убийстве на веллингтон террас Мистер Ноак установил, что вексель, обналиченный в Риге, побывал у одного нотариуса в Брюсселе, с которым вы часто ведете дела. — Как и многие другие, без сомнения. Но какая же мне польза от этой нелепой сделки? — Вам, сэр. — Ну, вы получаете свою долю, разве Нет а вдобавок возможность обладать женой мистера Франта. Лицо Карсуэлла, уже бордовое, потемнело еще больше. Он изучал циферблат своих часов, а грудная клетка вздымалась и опускалась. «Редко мне приходилось слышать такую чушь», — наконец сказал он. «Но эта чушь объясняет, почему мы вчетвером оказались в этой комнате». Иверсон покашлял, напомнив Карсволу о своем присутствии карсвол повернулся к нему и ткнул в мэри энн дайте ка этой неряхи лекарства от всяких глупостей зачем сэр спросил иверсон мне показалось молодой человек и так разговорился да что с вами такое девчонка моя служанка и она умеет хранить в тайне свои беды а если раздробить ей руки то на нее не позарится ни человек ни зверь Я сказал на Абум, только чтобы отвлечь Карсула. Но есть еще один вопрос, на который мистер Ноак желал бы найти ответ. Да? Карсул нажал кнопку репетира на часах, и они издали тонкий писк. Этот Ноак идиот! Но сунул он свой американский нос в мои дела. А что толку? «Он хотел бы знать, понимаете ли вы, что выставляете себя на посмешище, когда пытаетесь купить этого лицемерного святошу-баронета, чтобы он женился на вашей ублюдочной дочери и ваших деньгах, добытых преступным путем? Знаете ли вы, что весь свет ухмыляется, видя ваше желание передразнивать? А еще ему интересно, умрете ли вы своей смертью, сэр, или отправитесь на виселицу, что вы вполне заслужили?» Я говорил все громче и громче, поскольку страсть изливалась из тайника моей души. Но Ок не задавался этими вопросами, зато они интересовали меня, и мне нечего было терять, поскольку я и так все уже потерял. Когда я закончил, то в душной комнате повисло молчание. Иверсон смотрел на Карсуэлла, и на его лице застыло какое-то отрешенное, почти веселое выражение. Лицо старика пошло от злости белыми пятнами — Я услышал совершенно отчетливо писк часов в бреге. Карсуэлл с ревом вскочил со скамьи. «Ах ты, мерзавец! Подлец! Ничтожество!» «Вам стоит знать, что миссис Франт ненавидит и презирает вас», — тихо сказал я. «Меня удивляет, что вы так сильно желаете обладать ею. Причина в том, что она жена Генри Франта. Вы так сильно ненавидите его». Франц заставил вас ощутить, что он ваш хозяин. — Да, сэр, вы не ослышались. Ваш хозяин. Карсволл потряс перед моим носом кулаком с зажатыми в нем часами. — Я увижу твои страдания, мерзавец. Уверяю тебя. — Эй, ты! На этот раз он обратился к Иверсону. — Ну-ка, подержи его руку, черт тебя подери. Я переломаю все кости в его теле. Я... Я... Карсуал замолчал, когда волна гнева, словно ток, побежала по жилам, заставляя его дрожать, судорожно подергиваться и извиваться. Он открыл рот, но оттуда не вырвалось ни звука. Старик смотрел на меня в упор, но в его взгляде больше не было злости. На его лице читалось непонимание, растерянность и даже мольба. Потом он охнул, словно ощутил неожиданный булавочный укол. Ноги подогнулись, и старик рухнул подле печи, уронив при падении кочергу, которая упала с грохотом, словно выстрелили шрапнелью. Я попытался встать на ноги, не сводя глаз со старика, которого хватил удар. Иверсон пронзительно закричал. Я резко повернулся на звук, чуть было не потеряв равновесие, и тут же услышал стук. Пистолет упал на пол, но каким-то чудом не выстрелил, и все еще был взведен». Иверсон молча склонился над Мэри Эн, ударил ее кулаком, а потом обхватил за талию. Я упал на пол, перекатился и схватил пистолет связанными руками. Иверсон швырнул Мэри Эн через всю комнату. Она зацепилась за ноги Карсвела и растянулась на полу, вскрикнув, поскольку стукнулась еще не зажившей после порки спиной о ножку стула. Я сжал рукоятку пистолета, пальцы нащупали курок. Вытянув левую руку и чуть было не вывихнув себя плечо, я выгнул спину и прижал пистолет к правому бедру. Дула смотрела прямо на Иверсона. «Отойдите!» — скомандовал я. «Поднимите руки вверх и отойдите в угол!» Он несколько секунд смотрел на меня, не проявляя ни паники, ни страха. Кем-кем, а трусом он никогда не был. Капля крови упала на пол. Я увидел рану у него на запястье и понял, что Мэри Энн выплюнула кляп и укусила обидчика, и тот от неожиданности выронил пистолет. «Отойдите, сэр», — повторил я. Он поднял руки вверх и отошел в угол. Ситуация изменилась настолько внезапно, что на какой-то момент я не понимал, как использовать ее наилучшим образом. Зато Мэри Энн ни секунды не колебалась. Даже не взглянув в мою сторону, она присела под лекарствола. Воркуя щибича обшарила карманы, переворачивая старика и так и сяк, словно он всего лишь большая кукла. Полагаю, Карсуал был в сознании, поскольку его глаза оставались открытыми, двигались и даже увлажнились, пока Мэри Энн занималась его карманами. Но двигаться он не мог и лежал там, словно выброшенный на берег кит. Огромная туша в дорогом пальто, перепачканном вылетающим из печи пеплом». Мэри Эн нашла перочинный нож и принесла его мне с таким выражением лица, какое бывает у собаки, которая знает, что угодила хозяину. Пока я держал Иверсона на мушке, Мэри Энн перепилила маленьким лезвием веревку на запястьях, стараясь не загораживать от меня мишень. Я почувствовал, что боль усилилась. Веревка кое-где ободрала кожу до мяса. Взяв у девушки нож, я перерезал путы на ее ногах. — Надо сходить за помощью, — прошептал я. Его подручные могут быть поблизости. Мэри Энн покачала головой. Они уехали в город. Она кивнула. Мысли неслись с бешеной скоростью. — Нет, за констеблем послать я не осмелюсь. Одного взгляда на лежащего у печи Карсуэлла будет достаточно, чтобы настроить представителя закона против нас. Я взял Мэри Энн за руку и почувствовал, что она дрожит. А то письмо, что я выбросил из окна вчера, когда вы сидели во дворе лавки Иверсона... «Вы его подобрали?» Девушка энергично закивала, потом нахмурилась, ткнула пальчиком сначала в Иверсона, затем показала на себя и, наконец, провела по горлу. «Вас видели?» «Поэтому и привезли сюда, чтобы убить...» «У бедняжки помутился рассудок!» — подал голос Иверсон. «Нельзя доверять ни одному ее слову, вернее, тому, что она хочет сказать!» Я пропустил его замечание мимо ушей. Письмо было адресовано американскому джентльмену, который живет на Брюер-стрит. «Если я заплачу вам, вы сможете отвести еще одно письмо». Мэри Энн отошла от меня и присела на корточки у печи. Пальчиком правой руки она начертила на пепле «Ноак». «Господи, вы прочли записку? Так вы умеете писать и читать?» Она кивнула и неожиданно улыбнулась мне, потом стерла имя «Ноака» и написала. «Двуколка во дворе. Я поеду». «Вы могли бы сами отвезти письмо и отдать ему лично в руки. Вы умеете править лошадьми?» Мэри Энн снова кивнула и стерла слова, а дальше написала следующее. «Напишите письмо. Поеду с поручением». Наш разговор шел медленно и тяжело, но не только из-за способа, с помощью которого Мэри Энн выражала свои мысли, но и от того, что мне нужно было следить за мистером Иверсоном, стоявшим в углу». Прежде чем мы продолжили, я решил отвести его в подвал, который еще недавно служил мне тюрьмой. Казалось, наш пленник был счастлив исполнить приказ. Сначала я приставил к голове Иверсона пистолет, пока Мэри Энн обыскивала его, чтобы убедиться, что он не спрятал другое оружие. Потом, по моему сигналу, Иверсон с поднятыми руками вывел нас из комнаты. Он двигался медленно, как я потребовал. «Ну и ну», — сказал он, спускаясь по ступеням в подвал. «Значит, девчонка у нас ученая. Кто бы мог подумать. Она живет у нас уже полгода, а мы и представления не имели. Вы ведь оставите мне свечу, а? Нет? Неудивительно. Где мы? Как девушке быстрее добраться до города? Из двора налево, на перекрестке направо. И меньше чем через милю вы на дорогу, ведущую через Килберн, в Лондон. А чья это двуколка?» «Мистер Карсуэлл нанял ее на каком-то постоялом дворе. Думаю, вы найдете счет у него в записной книжке. Он правил лошадью сам, разумеется. Если бы Карсуэлл путешествовал в одном из своих экипажей, то весь свет знал бы, куда он отправился. Кстати, в конюшне две лошади. Черная кобыла моя. Вы очень любезны. А почему бы и нет? Вы можете полностью доверять мне, мистер Шилд. У меня нет причин обманывать вас, по крайней мере, сейчас». «Зато я могу чего-то добиться, если буду делать все возможное, чтобы помочь вам. Кроме того, надеюсь, вы все-таки оставите мне свечу. Я очень не люблю темноту». Иверсон был полон решимости и, казалось, отнесся к своей неудаче философски. Я чуть было не согласился исполнить его просьбу, но Мэри Энн плюнула обидчику прямо в голову, когда он добрался до нижней ступени, а потом изо всех сил захлопнула крышку люка и с улыбкой задвинула засов». Мы быстро обыскали территорию. Вся ферма состояла из большого дома, двора, к которому с одной стороны примыкали несколько амбаров, конюшня и пара подсобных помещений. Большая часть строений находилась в разрушенном состоянии. Ферма была небольшая, если судить по размерам зданий, а теперь о ней напоминали только постройки, остатки маленького огорода перед домом с загоном для скота, да еще неухоженный разросшийся сад». Земля вокруг использовалась в основном под пастбища, в ожидании, когда приедут подрядчики, засеют поля кирпичами и вырастет урожай домов. Кухня и гостиная были единственными маломальски обжитыми комнатами. Остальная часть дома пребывала в упадке. Сгнившие половые доски в птичьем помете, штукатурка отслаивается от стен, а в самой большой комнате наверху кое-где не было потолка. Крыша местами провалилась, открывая вид на голубое небо. В одном из амбаров стояли три гроба, во втором — двуколка, а в конюшне по соседству ждали лошади. Карсуэлл был очень тяжелым, далеко не унесешь. Мы с Мэри Энн оттащили его от печи. Я расстегнул пуговицы на бриджах, ослабил шейный платок и связал ему большие пальцы на случай, если старик притворяется, после чего мы накрыли его попоной, найденной на конюшне. Среди содержимого его карманов нашлись записная книжка и карандаш». Мэри Энн вырвала несколько листков и вместе с карандашом сунула их в карман платья. Даже тогда я уже осознал, что она стала совсем другим человеком. Это было очевидно не только потому, как она себя вела. Я и сам относился к ней иначе. Пока она могла выражать свои мысли исключительно птичьим щебетом и примитивным языком жестов, я неосознанно обращался с нею как со слабоумной, словно ее немота была обусловлена умственной неполноценностью. Но теперь Мэри обрела голос — И я понял, что скорее неполноценен я сам, а не моя девушка. Я сел за столом на кухне и написал записку мистеру Ноаку, лаконично изложив наше положение и попросив у него содействия и совета. Я помог Мэри Энн запрячь лошадь в двуколку и наблюдал, как она выехала за пределы двора. Я вернулся в гостиную и бросил еще одно полено в печь. Карсвол тяжело дышал. Он по-прежнему лежал с открытыми глазами. Время от времени его губы подрагивали, но старик не мог произнести ни слова. Среди его пожитков, сваленных в кучу, нашелся портсигар. Я вытащил сигару и зажег ее угольком. Я наклонился и разжал судорожно сведенные пальцы старика, все еще сжимавшие часы бреге, словно время было последним, что он мог выпустить из рук. Его взгляд следил за каждым моим движением. Я приложил часы к уху Карсуэлла и нажал на кнопку репетира. Раздался еле слышный звон уе — сказал я вслух и посмотрел в полное угасшее лицо. «Вы меня слышите, сэр? Слышите звон часов?» Ответа не последовало. Его разум находился в плену, как и у Мэри Энн, но в отличие от нее старик не мог даже написать на пепле. Я закрыл часы и сунул Карсуалу в жилетный карман. Я оставил его считать минуты, часы, дни, а сам вернулся в кухню и постучал по крышке люка. «Мистер Иверсон, вы там?» «Разумеется, я здесь, сударь, хоть и не слышу вас так ясно, как хотелось бы. Если бы вы были так добры и чуть-чуть приоткрыли, думаю, это невозможно». «В этом деле слишком часто возникало недопонимание», жалобно сказал мистер Иверсон. «Одно недопонимание громоздилось на другое, словно пилион на осу, как у Гомера». «Вы меня премного обяжете, если объясните, в чем же заключается недопонимание». Ах да, мистер Шилд. Но помогу ли я тем самым себе? В идеальном обществе все граждане были бы честными и открытыми, но увы, мы живем не на острове утопия. Тем не менее я сделаю все возможное. Я воплощенная искренность. Насколько я понимаю, вы отдали попугая мистеру Карсвиллу. Да. «Мальчику ужасно хотелось птичку, как сказал мистер Карсуэлл, говорящую птичку. Я был счастлив оказать ему любезность. Мне нравится делать людям приятное». Я выпустил струйку дыма. Именно в этот момент перед моими глазами сверкнула ослепительная вспышка. Помню, ребенком я мог несколько минут, а то и часов, ломать голову над отрывком, который учитель задал перевести. А потом на меня неожиданно не сходило озарение, и я видел нить смысла в тексте, следовал за нею и через миг понимал, о чем идет речь. Так и сейчас разгадка всего этого запутанного дела состояла в том, что попугая, говорившего по-французски, и редкий образец «digitus mortus» отделял лишь один крохотный шажок. Разве из этого простого замечания не следовало, что мистер Иверсон услужил не только мистеру Карсвеллу, но и мистеру Франту? «Уж не табаком ли это пахнет?» — подал голос мистер Иверсон. Если палец, найденный мною в сумке, был отделен от забальзамированного тела мистера Иверсона-старшего, то нет причин полагать, что труп, виденный мною на Веллингтон-Террас, принадлежит не Генри Франту, а кому-то другому. В таком случае от путаницы и неопределенности выигрывал только один человек. Любой актер знает, что мы редко запоминаем лица тех, с кем сталкивает нас судьба — Мы помним отличительные детали и мелочи. Например, мы не помним человека в лицо, зато в голове возникает картинка, спутанная борода и очки с синими стеклами, или инвалидное кресло и расшитое магическими символами одеяние. Я мысленно снял с картинки верхний слой и сосредоточился на сути. «Полагаю, сэр», — сказал я дрожащим голосом. «Я имею честь разговаривать не только с мистером Иверсоном-младшим, но и с мистером Дэвидом По...» Я напряг слух, ожидая ответа. Шли секунды, потом я, наконец, услышал приглушенный «смешок».